Глава 4. Понятие Гуингдемов об истине и лжи. Речь автора вызывает негодование у его хозяина. Более подробный рассказ автора о себе и о своих путешествиях. Хозяин слушал меня с выражением большого замешательства на лице, так как сомнения и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуингмы не знают, как вести себя, когда обстоятельства принуждают их испытывать эти чувства. Я помню, что когда в моих продолжительных беседах с хозяином о качествах людей, живущих в других частях света, мне приходилось упоминать о лжи и обмане, то он лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать – несмотря на то, что отличался большой остротой ума. Он рассуждал так. «Способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и получать сведения о различных предметах. Но если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно извращается, потому что в этом случае тот, к кому обращена речь, не может понимать своего собеседника» и он не только не получает никакого осведомления, но оказывается в состоянии худшем, чем неведение, потому что его уверяют, что белое — черно, а длинное — коротко. Этим ограничивались все его понятия относительно способности лгать в таком совершенстве, известной и так широко распространенной во всех человеческих обществах. Но возвратимся к нашему рассказу. Когда я уверил своего хозяина, что еху являются единственными господствующими животными на моей родине, что, по его словам, было совершенно недоступно его пониманию, он пожелал узнать, нет ли у нас гуигнгдмов, и если есть, то чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много, и летом они пасутся на лугах, а зимою их держат в особых домах, их кормят сеном и овсом, где слуги Еху чистят их скребницами, расчесывают им гривы, обмывают ноги, задают корм и готовят постель. — Теперь я понимаю, — вас заметил мой хозяин. — Из сказанного вами ясно, что, как ваши Еху, не льстят себя мыслью, будто они разумные существа, все-таки господами у вас являются гуингдмы, и я от всей души желал бы, чтобы и наши Еху были бы так же послушны». Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ, так как я уверен, что подробности, которых он ожидает от меня, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что желает знать все, как хорошее, так и дурное. Я отвечал, что буду повиноваться, и сообщил, что наши гуингдмы, которых мы называем лошадьми, Самые красивые и самые благородные из всех животных Они отличаются быстротой и силой И когда принадлежат особым богатым То ими пользуются для путешествий, для бегов Запрягают в элегантные экипажи И обращаются с ними очень ласково и заботливо Пока они здоровы и ноги у них крепкие Но едва только силы изменяют им, как их продают Им приходится выполнять тяжелую работу До тех пор, пока они не околеют а после смерти с них сдирают кожу, продают ее за бесценок, труп же бросают на съедение собакам и хищным птицам. Но судьба лошадей простой породы вовсе и не так завидна. Большая часть их принадлежит крестьянам и извозчикам, которые заставляют их исполнять более тяжелую работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему нашу манеру ездить верхом, формы употребления уздечки, седла, шпор, кнута, упряжки и колес. Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особо твердого вещества, называемого железом, для предохранения их от повреждений о каменистые дороги, по которым мы больше всего ездим. Энергично выразив свое величайшее негодование, мой хозяин был особенно поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на Гуингнума, так как он был уверен, что самый слабый его слуга способен сбросить на земь самого сильного еху, или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить скотину до смерти. На это я ответил, что наших лошадей дрессируют с трех или четырех лет для различных целей, к которым мы их предназначаем, что тех, которые не поддаются этой дрессировке, запрягают в телеге, что в молодом возрасте их жестоко бьют кнутом за каждую своевольную выходку, что самцов, предназначаемых для упряжи и верховой езды, по достижении двухлетнего возраста обыкновенно кастрируют, чтобы выгнать из них дурь и сделать более ручными и послушными, что все они очень чувствительны к наградам и наказаниям, но пусть его милость благоволит принять во внимание, что, подобно здешним еху, Наши гуингдумы не обладают ни малейшими проблесками разума. Мне пришлось прибегнуть ко множеству иносказаний, чтобы дать моему хозяину правильное представление о том, что я говорил. Дело в том, что язык гуингдмов не отличается обилием и разнообразием слов, ибо потребностей и страстей у них меньше, чем у нас. Но... «Невозможно описать благородного возмущения моего хозяина, вызванного рассказом о нашем варварском обращении с гуингдмами, и особенно описанием нашего обычая кастрировать их, чтобы сделать их более покорными и помешать производить потомство».